Глава вторая. Ночь в парке. Хотя, руководствуясь своим безошибочным инстинктом, миссис Смол сказала именно то, что могло лишь еще сильнее заинтриговать ее гостью, более правдивый ответ придумать ей было трудно. На эту тему форсайты не разговаривали даже между собой. Воспользовавшись тем словом, которым Сомс охарактеризовал свое собственное положение, Можно сказать, что дела шли теперь подземными путями. И все же не прошло и недели после встречи в Ричмонд-парке, как всем им, исключая Тимати, от которого этот тщательно скрывалось, всем, и Джемс, уходившему привычной дорожкой с Полтри на Парк-Лейн, и сумасброду Джорджу, ежедневно совершающему путешествие от окна у Хаверснейка до бильярдной в красной кружке, Всем стало известно, что эти двое перешли границы. Джордж, это он пускал в ход с ног словечки, которыми до сих пор еще пользуются в вишенебельных кругах, точнее всех определил общее настроение, сказав брату Юстосу, что у пирата дело на мази, а Сомс, должно быть, уже дошел до точки. Состояние Сомса совсем было понятно, но что поделаешь? Может быть, ему следует принять какие-нибудь меры, но это немыслимо. Они вряд ли могли посоветовать придать все это гласности, но иначе трудно говорить о каких-нибудь мерах. Единственное, что оставалось делать в столь затруднительном положении, — это ничего не сообщать Сомсу, ничего не обсуждать между собой, словом, обойти эту историю молчанием. Может быть, холодная сдержанность произведет Нейрен впечатление, но теперь она показывалась редко, а разыскивать ее только для того, чтобы дать почувствовать эту сдержанность, довольно затруднительно. Иногда, в уединении спальни, Джем делился с Эмили теми страданиями, которые причиняло ему несчастье сына. «Просто не знаю, что и делать», — говорил он, — «я места себе не нахожу». «Разразится скандал. Это повредит Сомсу. Я ничего ему не стану говорить. Может быть, все это пустяки? Как ты думаешь? Говорят, у нее артистическая натура. Что? Ну ты настоящая, Джули. Не знаю, ничего не знаю. Надо ждать самого худшего. А все из-за того, что у них нет детей. Я с самого начала предчувствовал, чем все это кончится». Мне не говорили, что они не хотят детей. Мне никогда ничего не рассказывают. Стоя на коленях у кровати, он смотрел прямо перед собой широко открытыми беспокойными глазами и дышал в одеяло. Ночная сорочка, вытянутая вперед шея и сгорбленная спина, придавали ему сходство с какой-то голенастой белой птицей. «Отче наш!» — говорил он. не расставаясь с мыслью о неминуемом скандале. В глубине души Джемс, как и старый Джолион, считал виновником всей трагедии семью. Какое право имели эти люди, он уже начал мысленно называть так, обитателей дома на Стэн Гейт, включая сюда и молодого Джолиона с дочерью, какое право имели они, вводить в семью такого субъекта, как этот Бассини. Джемс знал, что Джордж наградил Бассини кличкой «Пират», но не мог понять, почему, ведь молодой человек — архитектор. Джемс начинал думать, что брат Джолион, на которого он всегда смотрел снизу вверх и всегда полагался, не вполне оправдал его доверие. Не обладая силой характера старшего брата, Он не столько гневался, сколько грустил. Самым большим утешением для Джемса было заехать к Уинфрид и повести маленьких Дарти в Кенсингтонский сад. И там он ходил около пруда вместе с маленьким публиусом Дарти, не спуская внимательных глаз с его кораблика, который Джеймс фрахтовал за пенни, уверяя, что кораблик никогда не пристанет к берегу. А маленький публиус. К величайшей радости Джемса, совершенно не похожей на отца, прыгал около деда и вызывал его поспорить еще на пенни, что кораблик погибнет, зная уже по опыту, что так не бывает. И Джемс шел на пари. Он никогда не отказывался и выкладывал по три-по четыре пенни, так как маленький Публиус, кажется, готов был играть в эту игру целый день. И давая ему монету, Джемс говорил... — Вот тебе, опусти в копилку, ты у нас скоро совсем разбогатеешь. Мысль о растущих капиталах внука доставляла ему истинное удовольствие, но у маленького Публиуса была на примете одна кондитерская, а на отсутствие смекалки он не мог пожаловаться. И они возвращались домой через парк, поглощенный тревожными мыслями Джемс шагал, высоко подняв плечи, и охранял своим длинным тощим телом, безжалостно пренебрегавших такой защитой упитанных малышей Имаджин и Публиуса. Но не только Джемс бежал сюда от забот и тревог. Форсайты и бродяги, дети и влюбленные отдыхали, гуляли здесь изо дня в день, из ночи в ночь, мечтая найти в парке освобождение от тяжкого труда. от смрада и сутолоки улиц. Листья желтели медленно, солнце и по-летнему теплые ночи не торопили их. В субботу, 5 октября, небо, голубевшее над городом весь день, после заката стало лиловатым, как виноград. Луны не было, и прозрачная тьма окутала деревья, словно плащом, ветки, споредевшие листвой. Похожие на султанчики из перьев не двигались в спокойном теплом воздухе. Весь Лондон стекался в парк, осушая до последней капли кубок лета. Пары за парами входили в ворота, растекались по дорожкам, по сожженной солнцем траве, одна за другой молчаливо скрывались залитых светом мест под прикрытие густой листвы, и, виднеясь лишь темным пятном на фоне дерева и тени кустов, забывали весь мир в сердце этой мягкой тьмы. Гуляющим эти пары казались частью горячего мрака, откуда слышался лишь шепот, похожий на неровное биение сердец. Но когда этот шепот доносился до тех, кто сидел под фонарями, их голоса прерывались и умолкали. Ближе придвигаясь друг к другу, Они обращали беспокойные ищущие взгляды в темноту, и вдруг точно притянутые чьей-то невидимой рукой переступали через низкую ограду, и молчаливые, словно тени, уходили с освещенных мест. Тишина, окруженная со всех сторон далеким безжалостным грохотом города, была полна страстей, надежд, и стремлений мириадов беспокойных человеческих песчинок. Ибо, вопреки порицаниям почтеннейшего института форсайтизма, муниципального совета, который считал любовь, наряду с проблемой канализации, величайшей опасностью для общества, и в этом, и в сотнях других парков происходило то, без чего фабрики, церкви, магазины, налоги и канализация, охранявшиеся форсайтами, Были бы как артерии без крови, как человеческое существо без сердца. Самозабвение, страсть, любовь, прятавшиеся под деревьями от своего безжалостного врага, чувство собственности, затеяли сегодня пиршество и у Сомса, который шел домой через парк после обеда у Тимати, раздумывая о предстоящем процессе. Кровь отлила от сердца, когда до его слуха донеслись звуки поцелуев и тихий смех. Он решил завтра же написать в «Таймс» и обратить внимание редакции на то, что творится в наших парках. Однако письмо осталось ненаписанным, так как Сомс испытывал ужас при одной мысли, что его имя появится в печати, но шепот, раздававшийся в тишине... и неясные очертания человеческих фигур, которые виднелись во мраке, подействовали на изголодавшегося Сомса, словно какое-то нездоровое возбуждающее средство. Он свернул с дорожки огибавшей пруды и прошел под деревья, под густую тень каштанов, низко опустивших свои широколистые ветви, и в этом совсем уже темном убежище Сом сходил дозором, внимательно приглядываясь к тем, кто сидел на стульях, придвинутых к самым деревьям, приглядываясь к обнявшимся, которые отстранялись друг от друга, заслышав его шаги. Он остановился, как вкопанный, на холме возле серпентайна, где под ярким светом фонаря, вырисовываясь черным пятном на фоне серебристой воды, неподвижно сидели двое влюбленных. Женщина положила голову на плечо мужчины, их тела казались высеченными из одного камня, как эмблема страсти, безмолвной, не знающей стыда. Уязвленный этим зрелищем, Сомс быстро повернул в густой мрак, окутывающий деревья. О чем он думал? Чего он ждал от этих поисков? Хлеба, чтобы утолить голод, света, чтобы рассеять тьму, Что он надеялся найти? Знание человеческого сердца? Развязку, к которой клонилась его собственная трагедия? Кто знает, может быть, одна из этих безымянных неизвестных пар, видневшихся во мраке, он и она? Но не за этим он пришел сюда. Чтобы жена Сомса Форсайта сидела в парке, как простая девчонка, Такая мысль была просто непостижима, И бесшумными шагами он шел от одного дерева к другому. Кто-то ругнулся ему вслед, От чьих-то шепотом сказанных слов, Если бы так было всегда, Кровь снова отхлынула у него от сердца, И он остановился, терпеливо, упорно дожидаясь, Когда эти двое встанут и уйдут. Но, прижавшись к своему возлюбленному, Мимо Сомса прошла всего лишь щупленькая девушка в затасканной блузке. Наверное, какая-нибудь продавщица. Много других влюбленных шептали эти слова в тиши парка. Много других влюбленных прижимались друг к другу под деревьями. Передернувшись от чувства невольного отвращения, Сомс вышел на дорожку и прекратил поиски, цель которых — Была неизвестна ему самому.